Накапливается углекислота. Это ведет к задержке жидкости в тканях, развитию и отечности. Поэтому, уложив ребенка спать, надо открыть фрамугу или форточку. Не нужно бояться при этом сквозняка. Он не опасен для малыша, ведь он лежит в постельке под одеялом. Движение же прохладного воздуха у лица действует усыпляюще. В квартирах с центральным отоплением Ребенку тепло под шерстяным и даже байковым одеялом. На время сна не следует надевать на него белье из теплых тканей, фланели, бумазеи, трикотажа с начесом. Оно затрудняет кожное дыхание, вызывает перегрев тела. В этом отношении незаменимы хлопчатобумажные ткани. Регуляция сна детей в основном сводится к тому, чтобы их укладывали спать в одно и то же время – Просыпаются дети также по-разному, одни сразу и с улыбкой, другие долгое время остаются вялыми, капризными, и все раздражает. Сон не принес им отдыха, поэтому, если хотите разбудить ребенка, делайте это непринужденно, ласково, можно сказать спокойно несколько слов, не следует повышать голос, дергать малыша. Для детей, приобщенных с раннего возраста к плаванию, наступает последний, пятый период обучения, который длится до тех пор, пока ребенок может плавать в домашней ванне. Продолжительность одного занятия 50-60 минут. Температура воды постепенно снижается до 30 градусов. В этот период совершенствуется умение самостоятельного плавания на спине, На груди, ныряние в поисках опущенной на дно игрушки. В качестве отдыха ребенок ходит по дну ванны. Его учат выдыхать в воду, для чего сначала показывают, как дуть на воду. И предлагают повторить такое действие, потом в порядке подражания побуждают делать выдох в воду с погружением в нее носа и рта. К концу данного периода ребенка обучают еще и плаванию в легкой одежде, сначала в трусиках, потом в рубашке или платьице, а затем добавляют, кроме того, носки или чулки и даже легкую обувь. Это делается с тем, чтобы ребенок в будущем, если доведется оказаться случайно в воде, мог удержаться какое-то время на ее поверхности. В целях повышения закаливающего действия воды в конце занятия используют методику так называемого «холодного пятна». Когда ребенок находится в головном конце ванны, открывает кран холодной воды. Малыша, поддерживая подмышки, сначала 4-6, затем 8-12 раз проводит по ванне поочередно грудью, а потом спиной вперед, в сторону открытого крана и обратно. Конечно, если малыш недоволен, сопротивляется, то число проводок уменьшают или холодное пятно делают меньше, прикрывая кран. В случаях, когда к занятиям по обучению плаванию приступают не с первого месяца жизни, а позже, с трех-четырех месяцев, то их также проводят поэтапно, только продолжительность каждого из периодов несколько сокращают. Когда размеры домашней ванны не позволяют продолжать в ней плавание, занятия следует перенести в бассейн детской поликлиники или территориального физкультурно-оздоровительного комбината. В первое – да и в последующие годы жизни ребенка, у родителей, естественно, постоянно возникает много вопросов. Уход за детьми и воспитание их в этот период тесно переплетается. Правильно поставленный уход всегда имеет следствием целесообразную организацию всей жизни ребенка, а это не может не сказаться на психическом его развитии. Поэтому желательно, чтобы мать вела дневник. В нем следует записывать указания врача и медицинской сестры, а также свои вопросы. Мать не должна стесняться задавать вопросы, если они кажутся даже простыми или смешными. Здоровье ребенка прежде всего».